Глава 3. Законодательство Цезаря Итак, Цезарь и Бабул приступили к выполнению своих новых обязанностей 1 января 1959 -го года. Цезарь в это время еще не был первостепенной фигурой среди чиновников, и надежды на быстрое достижение единовластия он не возлагал. За некоторое время до выборов у Цезаря был готов новый аграрный проект, который он намеревался провести в Сенате. Несмотря на его лояльные отношения к консулам и даже на почтение, оказанное таким влиятельным персонам, как Цицерон и Тибул, и этот аграрный проект был отклонен. Сенаторов возмутил уже тот факт, что Цезарь, занимая почетную должность консула, сам занимается внесением законопроекта, подобно жалкому трибуну. Законопроект, предложенный Цезарем, отличался умеренностью. Консул предлагал разделение государственных земель, а также их скупку на средства, полученные от податей и завоеванных Помпеем территорий. Земельные участки предполагалось покупать лишь у лиц, согласных продать ее по цене, установленной заранее. На дело нельзя было отбирать у владельцев в течение 20 лет. Осуществлением законопроекта должна была заниматься комиссия из 20 человек. Кроме того, Цезарь даже заверил консулов, что даст ход этому аграрному закону только после того, как Сенат одобрит его. Однако обещание сдержать не удалось. Правящая верхушка осталась глухая на этот раз – Катон вообще попытался сорвать голосование, растянув свою речь до конца заседания. Цезарь хотел арестовать Катона, чтобы тот прекратил ораторствовать. Но консулы стали расходиться, проявив таким образом полное равнодушие к судьбе законопроекта. Цезарю оставалось рассчитывать только на поддержку народа. Сенаторы сделали попытку сорвать голосование в народном собрании, но ничего не добились. Проект был одобрен. На следующий день Цезарь заставил сенаторов дать клятву о соблюдении закона. После долгих колебаний чиновники уступили. Затем состоялись выборы в комиссию по распределению земельных наделов. Помпей и Крас вошли в руководящую пятерку. В ходе защиты аграрного проекта Крас и Помпей выступили с речами в его поддержку. Так самообнаружился тайный союз трех. В апреле этого же года Цезарь вынес на обсуждение второй аграрный закон. Этот проект уже не встретил такой жестокой агрессии со стороны консульства, как первый, и не потребовал применения особых усилий. Законом предлагалось в обязательном порядке наделить землей отцов, имеющих трех и более детей. Приведя в действие оба проекта, Цезарь надежно укрепил свои политические позиции. Во-первых, он удовлетворил требования Помпея и его ветеранов. Во-вторых, создал себе огромное количество поклонников из народа, так как многодетных отцов оказалось более 20 тысяч. Цезарь воспользовался царившей в Сенате рассеянностью и провел несколько законопроектов, минуя консульство. Его противники поутихли. Бабул, пораженный происходящим, закрылся дома и предался наблюдениям за предзнаменованиями небес». Острословы, называвшие сенат раньше не иначе, как консульство Цезаря и Бабула, переименовали его в консульство Юлия и Цезаря. Цезарь тем временем провел, наконец, через народное собрание закон, утверждающий распоряжение Помпея на Востоке, а также закон, удовлетворяющий всадников Краса. Таким образом, Цезарь честно выполнил обязательства, касающиеся обоих союзников. Триумвират заметно окреп, превратился в надежный политический союз. Теперь единомышленникам предстояло упрочить свое положение в отношении предстоящих консульских выборов. Для этого они прибегли к заключению династических браков. Помпей женился на дочери Юлия Цезаря, а Цезарь женился на дочери Пизона Калькурнии. В результате для предстоящих выборов созрели две новые кандидатуры. Ими явились фаворит Помпея Ава Габиний и новый тест Цезаря Кальпурний Пизон. Катон, узнав о вновь заключенных браках, был возмущен. Он стал упрекать в бесчестии людей, которые рвались к власти любыми способами, не брезгуя даже сводничеством. В это же время трибун Публий ватиний внес законопроект, в котором Цезарю было предложено управление Цезальпийской галией сроком на пять лет. Причем ему разрешалось набрать три легиона. Закон прошел в Народном собрании, и Сенату пришлось присоединить к новой провинции Цезаря Нарбонскую галию а также разрешить набрать еще один легион. Подводя итог, можно заметить, что вся законодательная деятельность Цезаря носит насущный злободневный характер и представляет собой ряд спланированных и тактически хорошо продуманных ходов. Между тем, существует один законопроект, стоящий особняком среди остальных проведенных Цезарем. Это положение о вымогательствах. Согласно этому закону, подкупы при наборе войск во время судебных заседаний и лжесвидетельства подвергались штрафам и сурово преследовались. Закон также запрещал подносить золотые венки наместникам во время заседаний и ограничивал длительность судебных речей. Союз трех, возникнув как оппозиция правительству, сам фактически стал превращаться в правительство. Наибольшим политическим весом из трех членов триумвирата обладала фигура Цезаря. Авторитет Помпея, несмотря на звание первого гражданина Римской республики, заметно снизился. Прежней популярности ему достичь не удавалось. Положение краса и вовсе не изменилось. Бесспорно, Цезаря интересовала единоличная власть. Все законопроекты, проведенные им в это время, соответственно, были приняты сим по необходимости. Но в 1959 году ему еще рано было думать о единовластии.